«Ну?» — встретил его Степан, стоя посредине комнаты, чуть втянув голову в плечи, сжав кулаки. Андрей даже отступил на шаг. Ему показалось, что брат готов броситься на него. «Тебе мало того, что я всю жизнь делал для тебя. Тебе надо встать поперек дороги!» Понизив голос и еле сдерживая себя, заговорил Степан. Милевский про доклад рассказывал, спокойно спросил Андрей. «Идиот!» — заорал Степан. «Чем ты рискуешь?» — «Ничем!» «Ты еще ничего не приобрел, терять нечего!» «А я из-за тебя рискую всем!» «Именем, дорогой в будущее, карьерой!» — поправил Андрей. Лицо его покрылось красными пятнами. Он стоял перед Степаном, тоже опустив голову и чем-то напоминая его. «Карьерой? Это слово не из нашего социалистического обихода. Ты бредишь капитализмом, готов преклоняться перед ним. И твое самомнение автора за умные идеи тоже из арсенала капиталистических отношений. Ты карьерист», — отрезал Андрей. Тебе ли говорить о социалистических отношениях? С ними не очень-то вяжутся твои поучения. Ох, ты таким языком заговорил. Ладно, ладно. Теперь я буду приказывать. Завтра же ты объявишь о несвоевременности своего дурацкого доклада. Нет, нет, постой. Это было бы глупо. Ты переименуешь его... Назовешь его научно-фантастическим. Будете там бредить арктическим мостом и полетом на Марс. Не сделаю этого. Не вижу в арктическом мосте ничего научно-фантастического. Это реальный проект. Молчи. Реальный проект. Ты понимаешь, как могут истолковать твою затею? В какое время живешь? Перестань кричать на меня. «Я не только кричу на тебя, я учу тебя, я кормлю тебя!» «Так не будешь ни учить, ни кормить. Спасибо за всё И Андрей резко повернулся к двери. «Подожди, дурак! Скажи спасибо, что я тебя не прибил. Ты же меня компрометируешь. Не пробуй задержать меня. Я разделаюсь с тобой!» «Вот что! Подожди! Снова в больницу попадешь, но только для умалишенных!» Андрей спокойно вышел из кабинета Степана и почти выбежал из коридора в переднюю. За его спиной что-то загрохотало. Может быть, Степан что-то бросил вслед Андрею или просто уронил стул на пол. «Что с тобой, Андрюш?» Кинулась к нему на улице Аня. На тебе лица нет. Андрей прислонился к забору, закрыл глаза. Он тяжело дышал. Из дверей вышел Степан Григорьевич и, не обращая внимания на молодых людей, сел в машину. В заводоуправление. Приказал он шоферу. Пойдем к тебе. Мы уложим тебя, Андрюш. Просила Аня. Туда. Никогда. Сквозь зубы процедил Андрей. Так шо ж, хлоптяный Володь, пойдем до нас. Батько рад будет, — предложил Денис. Андрей не пришел ночевать домой. Наутро, узнав, что ректор института, профессор Гвоздев, исключил его из числа студентов за ошибочное, порочное выступление, тотчас завербовался вместе со своим другом Дениской Денисюком на север, чтобы работать над завершением строительства мола Северного в Чукотском море. Аня в слезах провожала их обоих. И она, и Андрей переживали, что ЗАГС устанавливает такие долгие сроки после подачи заявления. Пришлось желанную женитьбу отложить. На бюро райкома, созванного для оказания помощи, прилегающим к колхозам в уборке капусты, которые грозили заморки, после заседания, прощаясь со Степаном, первый секретарь райкома, подтянутый в полувоенной форме, коротко стриженный, с защуренными, словно приглядывающимся глазами и щетинистыми усиками, Николай Николаевич Волков спросил, «Где братишка твой, Степан Григорьевич? Хочу попросить его повторить у нас в райкоме свой интереснейший доклад как мне передали мост в америку боюсь не своевременно робко заметил степан напротив товарищ корнев именно сейчас американцам стоит подсказать каким путем идти человечеству степан помчался домой потом к дениюку Ну, Андрей с Дениской уже не застал. Они уехали по широкой Колее в Магнитогорск, и оттуда улетели на Чукотку. Конец первой части. Часть вторая. Дружелюбие вместо ненависти. Бомбы ненависти разъединяют людей. Деловые мосты Их соединяют. Глава первая. Оптический прицел. В квартиру старушки Ольцмит позвонили. Недавно потерявшая мужа, прикованная к креслу на колесах, покинутая детьми, миссис Ольцмит боялась всего на свете. И, конечно, неожиданных звонков, да еще и таких настойчивых, требовательных. Старушке было не непросто подкатить свое кресло входной двери. Вошедший, вернее сказать, вломившийся посетитель в шляпе набекрень бекрень, обросший неопрятной бородой, с бегающими глазками и дергающейся щекой, грубо осведомился, кто здесь живет и много ли тут шляется народу. Второй выжидал за дверью. Миссис Ольцмит запречитала, что сыновья забыли мать, замужняя дочь, Далеко, в Калифорнии, соседи перестали навещать. Совсем пропадаю, со слезами в голосе закончила несчастная хозяйка маленькой квартиры. «Ладно, не бурчите, миссис, как вас там? Небось, от пачки долларов не откажетесь? Сразу к вам все соседи сбегутся на угощение, и замуж, чего доброго, еще раз выскочьте». «Доллары? За что, почтенные джентльмены, чем я могу их заработать?» слаба ногами только и могу что в кресле ездить